Однако мелководный, едва поларшина глубиной, но болотистый и чрезвычайно топкий маныч совершенно исключал возможность переправить вброд артиллерию. Без поддержки же артиллерии, как показал опыт, мы не могли рассчитывать на успех. В то же время предварительная наводка мостов обнаружила бы противнику заблаговременно наше намерение и внезапность. Непременное условие возможности успеха тем самым была бы исключена. Я предложил применить переносные щиты, каковые можно было быстро соорудить из подручного материала, разобрав многочисленные дощатые заборы в станицах. Эти щиты можно было подвести к переправе непосредственно за войсками и, погрузив в воду, быстро навести настил. Пластуны, войдя в воду, должны были, придерживая щиты, не давать им всплывать. В дальнейшем проходящие тяжести вдавили бы в вязкое дно дощатый настил, плотно закрепив его на месте. Хотя в возможности оборудования переправы, предложенным мной способом, большинство присутствовавших сомневалось, я, вызвав командира саперной роты, приказал ему на другой день с рассветом подготовить опытную переправу на одном из многочисленных окрестных бачагов а начальнику артиллерии первого корпуса генералу фоку сделать опыт переправы легкой и тяжелой артиллерии с наступлением темноты приказал генералам покровскому и шатилову выслать от своих частей офицерские разъезды для исследования течения маныча на двадцать верст к востоку от бараниковской переправы Поздно вечером вернулся я в торговую. 2 мая главнокомандующий подписал приказ о подчинении мне армейской группы в составе 1 кубанского корпуса, 1 конной дивизии, горской дивизии и астраханской отдельной бригады. Группе ставилась задача форсировать Маныч, овладеть станцией Великокняжеская. В мое распоряжение поступил и авиационный отряд 8 аппаратов под начальством полковника Ткачева. С фронта вдоль линии железной дороги должна была действовать, содействуя операции 6-я пехотная дивизия. В общем резерве главнокомандующего оставались атаманцы. В вагоне главнокомандующего познакомился я с генералом Кутеповым. Последний уезжал для принятия добровольческого корпуса, Небольшого роста, плотный, коренастый, с черной густой бородкой и узкими, несколько монгольского типа глазами, генерал Кутепов производил впечатление крепкого и дельного человека. В два часа я выехал в Новоманыческую. Опыт использования деревянных щитов для переправы вполне удался. В станице кипела работа. Казаки разбирали заборы, сколачивали щиты. К моему приезду в станице Новоманычской, поселке Полтавском и селе Бараниковском были построены полки. Я объехал части, поговорил с казаками, прием был мне оказан самой восторженный. После объезда мы заехали в штаб первого конного корпуса, где собрались начальники разъездов, исследовавших переправы. Ознакомившись с их докладами, Я окончательно наметил пункт переправы в 18 верстах восточнее села Бараниковская. Тут же я отдал директиву. Переправа намечалась в ночь на 4 мая. Ударная группа состояла из первого конного корпуса, первой конной дивизии и астраханской отдельной бригады. Для прикрытия Бараниковской переправы и связи с ударной группой оставалась горская дивизия. На генерала Фока было возложено объединение артиллерийской группы, долженствовавшей в случае необходимости содействовать переправе. Весь день 3 мая должен был быть посвящен подготовке материалов для переправы. Поздно ночью вернулся я в торговую. Третьего прибыли из Ростова мои лошади, которых я немедленно выслал в штаб первой конной дивизии. Главнокомандующий получил донесение о блестящем успехе генерала Улагая. Последний, выдвинувшись со своим корпусом от Святого Креста, к северу от Маныча в районе села Ремонтная станица Гробевская в 120 верстах на восток от станицы Великокняжеская, на голову разбил конный корпус противника под начальством товарища Думенко, захватил более 20 орудий много пулеметов и пленных второй кубанский корпус генерала улагая был сформирован в районе святого креста уже по завершении кавказской операции и состоял из второй и третьей кубанских дивизий а также третьей кубанской пластунской бригады одна бригада второй кубанской дивизии под начальством полковника фостикова временно была выделена из второго конного корпуса И прикомандирована к первой конной дивизии генерала Шатилова.